де ле снежные горы, от подножия которых вниз стекали нескончаемые яблоневые сады. Дальше внизу лежал город, рассечённый по тёмными улицами на геометрические квадраты кварталов, переполненный ноев ковчег военного времени. Саман на глинабитных пристройках к хозяйским домам Под одной крышей ютились 5-6 эвакуированных семей. Человек по полтора-то 200 жили в фое и залах бывших кинотеатров. Жизнь и быт каждого ограничивался тремя-четырмя квадратными метрами пола и самодельными занавесками вместо стен. А над всеми этими зыбкими человеческими сотами На один потолок на всех. Расписаны картинами из светлой довоенной жизни. Встреча героев по папинцам, перелёт Чкалова через Северный полюс, радостные лица представителей всех республик, подопающих изобилию гигантских овощей и фруктов. На втором плане слева пасли скучные стада. а с правой стороны новенькие сверкающие колесные тракторы с тройными рядами вспахивали залитые солнцем колхозные нивы. Десятки тысяч беженцев населяли этот благословенный город. Каждый день от Пагауза в станции Алма-Ата-2 товарная на фронт уходили эшелоны с продовольствием и новобранцами. Пологолодные казахские девочки вместе с эвакуированными лейтенанtskими жёнами строчили армейские батники и двупалые бойковые рукавицы, чтобы зимой можно было стрелять, не снимая их с рук. Заводишка, раньше выпускавшая китмени, косынь, грабли и бороны, был для таинственности переименован военный завод номер 3. Он стал делать из обычных грузовиков ЗИС-5 так называемые водомаслогрейки для боевых самолётов. Снаряды для 76-миллиметровой орудий и взрыватели для осколочных гранат Ф-1. На Центральной объединённой киностудии день и ночь творили наивные и глуповатые фронтовые киносборники. выстроенные по принципу легенд замечательным казаке Козьме Кричкове в времён Первой мировой войны. А в соседнем павильоне Сергей Михайлович Эйзенштейн снимал Ивана Грозного, над которым месяца полтора работал и Мика Поляков, микрофонщик Новобранцев. В помещении Казахского драматического театра Вера Петровна Морецкая играла Мирандолину в трактирщице. По госпиталям прямо среди коек в палатах тяжелораненых Бабочкин и Блинов играли сценки из кинофильма «Чапаев». Борис Черков, знаменитый Максим, пел под свою гитару над треснутым тенорком «Крутится-вертится шар голубой». Мелодии декламации Лидии от Монаки сводили с ума санитарки, поваров, нянечек и раненых, врачей и местную казахскую знать. Однажды весной лейтенант молодой, покоящийся цветы в магазине, взглядом полным огня посмотрел на меня и внёс своё сердце в корзине. Зайдите на цветы взглянуть, всего одна минута. Приколет розовым на грудь цветочница Анюта. А после концерта в кабинете начальника маленький банкетик, не само собой генерарх со склада ПФС, что значит продовольственное фуражное снабжение. По килограмму ячневой или пшённой крупы, по бутылке хлопкового масла